заносит молот, заносит молот, собрав все силы, и ударяет прямо в обращенный кверху висок. Вошел молот по самую рукоять, а скрымир сел, провел рукой по виску и сказал, «Не птицы ли сидят надо мной в ветках дерева?» Почудилось мне, когда я просыпался, будто какой-то сучок упал мне на голову. «Ты уже проснулся, Тор?» «Верно, пора вставать и одеваться. Недалеко вам осталось до города, что зовется Утгард». Я слышал, вы перешептывались, что человек я росту немалого. Так увидите вы людей повыше, если попадете в Утгард. Примите теперь мой добрый совет, не слишком там заноситесь. Люди Утгарда-Локи не потерпят насмешек от какой-то мелюзги. они не то поворачивайте обратно. Это, я думаю, будет для вас всего лучше. Если же вы все-таки хотите идти дальше, держите путь на восток. Мне же путь лежит на север, к горам, что там виднеются». Берет скрюмир котомку, закидывает себя на спину и сворачивает с их пути в лес. И не сказано, чтобы асы пожелали скоро с ним свидеться. Глава 46. О подвигах ловкости Тора и его спутников. Тор пустился снова в дорогу, а с ним и его сотоварищи и так шли они до полудня. Тут увидели они, стоит посреди поля город, и пришлось им совсем запрокинуть головы, чтоб смерить его взглядом. Подошли они к городским воротам, а ворота были решетчатые на запоре. Тор подошел к решетке, до замка отомкнуть не сумел. Все же они так силились проникнуть в город, что протиснулись между прутьями и вошли в него. Тут увидали они большие палаты и направились к ним. Дверь была открыта. Они зашли внутрь и увидали на скамьях по обеим сторонам множество народу и большинство росту немаленького. Они сразу же идут к Кононгу Угарда и его приветствуют. А тот не сразу и на них, и сказал с сухвылкою, «Того, кто так далеко забрел, нечего спрашивать о новостях. Или ошибся я, приняп этого коротышку, заяку Тора. Верно, ты все ж таки будешь поважнее, чем мне представляется. Ну, в каком же искусстве беретесь вы себя показывать? Не бывает среди нас тому, кто не сумеет отличиться в каком-нибудь искусстве или хитрости». И говорит тот, кто стоял позади всех, а был то Локи. «У меня есть искусство». «Которые я берусь показать. Никто здесь не съест своей доли, скорее меня!» Тогда отвечает Утгарт Локи. «И прямо искусство это, если только выйдет, по-твоему. Надо испробовать это искусство!» И он подозвал одного человека по имени Локи, сидевшего всех ниже, и велел ему выйти вперед и намериться с Локи силой. Тут принесли корыто и, наполнив его мясом, поставили на пол». Локи уселся с одного конца, а Доги с другого, и принялись они есть кто скорее, и встретились посреди корыта. Локи обглодал дочество все кости, а Локи съел мясо да вместе с костями, а с ними и корыта. И всякому стало видно, что Локи игру проиграл. Тогда Утгарда Локи спрашивают, тогда Утгарда Локи спрашивают, в какой игре покажет себя тот юноша, что пришел с ними вместе. Тьяльвий говорит что он готов бежать за пуски со всяким, на кого укажет Утгар де Локи. Утгар де Локи говорит, что доброе это искусство, и верно знатный он скороход, если хочет показать себя в этом искусстве. И Утгар де Локи тотчас велит устроить состязание. Он встает и выходит из палат, а там вдоль ровного поля была дорожка, как раз удобная для состязания, как раз удобная для состязаний. И вот Утгар де Локи подзывает к себе некого парнишку, звали его Хуги, и велит бежать с Тьяльви в перегонки. Пускаются они бежать по первому разу, и Хуги оказался настолько впереди, что в конце дорожки побежал он назад навстречу Тьяльви. Тогда утгар де сказал, «Придется тебе, Тьяльви, приналечь, чтобы выиграть эту игру». но и то правда, не бывало здесь человека, чтоб бегал быстрее тебя». Вот бегут они по второму разу. И когда Хуги, добежав до конца дорожки, повернул назад, Тьяльви был от него еще на расстоянии полета стрелы. Тогда сказал Утгар де Локер, вижу я, славно бегает Тьяльви, да только теперь не поверю, что он выиграл игру. Ну посмотрим, как побегут они по третьему разу. И вот начинают они бег. Хуги уже добежал до конца дорожки и повернул назад, а Тьяльви не пробежал и половины. И все говорят, что игра окончена. Тогда утгар де спрашивают у Тора, что за искусство он им покажет, ведь столько рассказывают о его подвигах. И Тор сказал, что всего охотнее он бы померился с кем-нибудь силами в питье. утгар де говорит, что это устроить нетрудно. Идет он в палату, позвав своего стольника, велит подать стропной рог, из которого обычно пьют его люди, и тотчас появляется стольник с тем рогом и подает его Тору. А Утгар-де-Локи говорит. Считается, что тот гораст пить из этого рога, кто осушит его с одного глотка, другим на то надобно два глотка, и не найдется такого, у кого не достало бы сила опорожнить его с третьего разу. Тор глядит на рог и находит, что он невелик, хоть и длинен изрядно, а жажда у него немалая. Принимается он пить и, сделав громадный глоток, думает, что в другой раз ему уж не придется склоняться над рогом. Когда ж перехватило у него дыхание, и он отвалился от рога, и смотрит, как идет дело, видит он, что воды против прежнего почти не убавилось. Тогда Утгар Локи сказал, «Выпил ты не дурно, да только не слишком много. Скажи мне кто-нибудь, что Асатору больше не осилить, я бы не поверил, но знаю, ты верно хочешь допить часа второго глотка». Тор не отвечает, представляет рог ко рту и, думая, что уж теперь-то он выпьет побольше, тянет воду, сколько хватает дыхания, но видит, что конец рога вовсе не поднимается, как бы ему хотелось. И от не ото рта, смотрит он, и кажется ему, что было воды еще меньше, чем в первый раз, лишь настолько, чтоб держать, не расплескивая. Тут сказал Утгард «Что же это, Тор? Уж не оставил ли ты на третий раз больше, чем тебе по силам?» Думается мне, если ты осушишь рог с третьего глотка, это будет такой глоток, что больше нельзя и помыслить. Только не прослыть тебе у нас за столь большого человека, каким считают тебя асы, если в другой игре ты отличишься не лучше, чем похоже в этой. Тут разъярился Тор и, приставив рог ко рту, собирает все силы и делает предлинный глоток. А заглянув в рог, видит и прям заметно кое-какая разница. Но он бросил рог и не пожелал больше пить. Тогда Утгард Локи сказал, «Теперь ясно, что мощь твоя не столь велика, как мы думали. Не хочешь ли испытать себя в других играх? Ведь теперь видно, что здесь тебе нет удачи». Тор отвечает, «Можно попробовать и другую игру, но дома, среди асов, показалось бы мне странным, если бы такие глотки называли там маленькими. Так что же за игру вы мне предложите?» Тогда промолвил Утгард Локи, «Молодые парнишки забавляются здесь тем, что покажется делом пустячным». Они поднимают с земли мою кошку. Я бы не стал и говорить об этом со Сатором, если бы не увидел, что ты далеко не так могуч, как я думал. И тот же миг выскочила на пол серая кошка, и не маленькая. Тор подошел к ней и, подхватив посреди брюха, стал поднимать. Но чем выше он поднимал кошку, тем больше выгибалась она в дугу. И когда он поднял ее так высоко, как только мог, она оторвала от земли одну лапу. И больше у Тора так ничего и не вышло. Тогда утгар локи промолвил, «Игра обернулась, как я и ждал. Кошка ведь большая, а Тор совсем мал ростом против пеликанов, что у нас обитают». Тогда сказал Тор, «Хоть я, по вашим словам, и мал, но пусть кто только попробует подойти и со мной схватиться, я теперь крепко рассержен». Тогда утгар локи окинул взглядом скамьи и молвил в ответ, «Никого я тут не вижу, кто посчитал бы стоящим делом с тобой схватиться». И еще добавил, Впрочем, пусть крикнут сюда Элли, Старуху, что меня воспитала, и пускай Тор схватится с нею, если пожелает. Случалось ей одолевать людей, которые казались мне не слабее Тора, и тут же в палату вошла Старуха. Тогда приказал Яудгар де Локи схватиться с Тором. Сказано сделано, и началась борьба, да такая, что чем больше силился Тор повалить Старуху, тем крепче она стояла. Тут стала наступать старуха, и Тор удержался на ногах. Жестокую была схватка, да недолгую. Упал Тор на одно колено. Тогда подошел утгар де и велел им кончать борьбу. Да сказал еще, что Тору теперь нет нужды вызывать на бой других его людей. А время близилось к ночи. утгар де указал место Тору и его сотоварищам. И провели они ночь в полном довольстве. Глава 47. «Расставание Тора с утгар де -Локи. А на утро лишь и свело, торы спутники его встают, одеваются и готовы в обратный путь. Тут подошел в де и повелел поставить для них столы. Не было там недостатка в угощении, еде да напитках, а поевшие пускаются они в путь. утгар де их провожает и выходит вместе с ними за городские стены. Когда же настало время прощаться, утгар заговорил с Тором и спросил, что тот думает о своем путешествии и не довелось ли ему встретить кого-нибудь посильнее себя. Тор отвечает, что, мол, не станет он говорить, будто всё, что с ним случилось, не обернулось для него позором. «Знаю я, вы будете называть меня ничтожным человеком, а очень не по душе мне это!» Тогда промолвил Удгар де Локи. «Теперь, когда ты ушёл из города, надо сказать тебе всю правду. Пока я жив и власти решать не бывать тебе в нём снова. как бы ведал я наперёд, что так велика твоя сила, и что ты едва не причинишь нам великой беды, ты бы туда и не попал. Обманул я твои глаза. Ведь это я повстречался вам в лесу. А когда пришлось тебе развязывать котонку, она была стянута путами из волшебного железа, потому ты и не мог найти, откуда их надо распутывать. А потом ты трижды ударил меня молотом. Был первый удар слабее прочих, но хватило бы его, чтобы убить меня, если бы только попал он в цель. Ты ведь видел скалу подле моего чертога, а на ней три четырехугольные впадины. Одна глубже прочих, так это следы твоего молота. Скалу поставил я под удар, а ты и не заметил. Так же было и с играми, когда вы состязались с моими слугами. Первым состязался Локи. Он сильно проголодался ел быстро, но тот, кого звали Доги, был огонь, и сжёг он не только мясо, но и корыто. Когда же Тьяльви бежал в запуски с тем, кого называли Хуги, так Хуги — это моя мысль, и нельзя было ждать от Тьяльви, чтобы он поспорил с ней в скорости. Когда ты пил из рога, казалось тебе, что ничего не получается, Но на самом деле чудо тогда свершилось, которое я не счел бы возможным, ведь другой конец того рога был в море, а ты и не заметил. Выйдя к морю, ты теперь увидишь, сколько ты выпил в нем воды. Теперь это зовется отливом, еще он промолвил. Мне показалось достойным не меньшего удивления и то, что приподнял ты кошку. Правду сказать, были напуганы все, кто видел, что она поднялась с земли одну лапу. Ведь то была не кошка, как тебе верещилась, а мировой змей, всю землю обвивающий. И едва достала у него длины удержать на земле хвост и голову. И так высоко ты поднял руку, что близко было до неба. Великое чудо удалось тебе и тогда, когда ты так долго сопротивлялся, сражаясь с Элли, старостью, и упал только на одно колено. Ведь не бывало еще человека, которого не свалила бы старость, если он вообще доживет до преклонных лет». А теперь, правду сказать, мы распрощаемся, и для обеих сторон будет лучше, чтоб вы больше ко мне не приходили. Я и в другой раз сумею оборонить мой город такими же или какими другими хитростями, и уж никакой силой вам до меня не добраться. Лишь услышал Тор эти речи, схватился он за свой молот и высоко занес его, но только хотел ударить и сес у гордолоки. Идет он тогда назад к городу и замышляет сокрушить его. Но видит одно лишь поле, широкое да красивое. А города нет. Повернул он и пошел своим путем назад, в труд в ангар. И правду сказать решил он тогда устроить, чтобы снова им встретиться с мировым змеем. Так потом и вышло. Ну, я думаю, никто не рассказал бы тебе правдивее о том путешествии Тора. Глава 48. Тор ходил в море с Хюмиром. Тогда Ганглерис сказал. Великий муж Утгарда Локи и гораст на всякие хитрости и колдовские умения. Еще в том видно его величие, что люди его наделены великою силою. что Тор так и не отомстил за все это? Высокие отвечают, не тайны для тех, кто не слывет мудрецами, что Тор сполна расквитался за ту поездку, о которой было рассказано. Недолго он пробыл дома, снарядился в дорогу, да так торопился, что не взял с собой ни колесницы, ни козлов, ни своих спутников. Прошёл он весь Миггард побличь юноши и добрался однажды вечером до дома некого великана. Звался тот Хюмиром, который остановился там на ночь. С рассветом Хюмир поднялся, оделся и снарядился в море на рыбную ловлю. А Тор вскочил, живо собрался и стал просить Хюмира, чтоб тот взял его с собой в море. А Хюмир говорит, что мало будет от него проку, не велик ростом он, да и слишком молод. Ты ведь, пожалуй, еще замерзнешь, если я буду удить так долго и далеко в море, как я привычен. Но Тор сказал, что ему по силам отгрести так далеко, что еще неизвестно, не попросит ли Химир первым поворачивать к берегу. И так разгневался Тор на великана, что, похоже, было, даст он волю своему молоту. Все же он поборол себя, ибо замышлял испытать свою силу в другом. Ибо замышлял испытать свою силу в другом. Спросил он у Химира, что им будет приманкой. Хюмир же велел ему самому раздобыть себе приманку. Тогда возвращается Тор туда, где приметил он стадо коров принадлежащих Хюмиру. Выбрал он самого большого быка по прозванию «Вспоровший небеса», отрубил ему голову и пошел с ней к морю. А Хюмир уже столкнул лодку в море. Тор сел в лодку и, устроившись на корме, взялся за весла и стал грести. Хюмир увидел, что гребет он хорошо. Сам кюмир греб на носу, и лодка шла быстро. Вскоре Хюмир сказал, что они уже доплыли до того места, где он обычно ловит камбалу. А Тор говорит, что хочет отгрести много дальше. Снова приналегли они на весла. Тогда Хюмир сказал, что заплыли они так далеко, что дальше рыбачить опасно из-за мирового змея. А Тор говорит, что погребет еще немного. Так он и сделал. Хюмир же был сильно не в духе. А когда Тор положил весла, достал он крепкую лесу, да и крючок не уступал ей величиной крепостью. А потом насадил Тор на этот крючок бычью голову и закинул его за борт. Крюк пошел ко дну. И правду сказать провел тут Тор мирового змея не хуже, чем Утгар-де-Локи провел самого Тора, когда тот поднимал змея рукою. Мировой змей заглотнул бычью голову, а крюк пился ему в небо. И когда змей почувствовал это, он рванул так яростно, что кулаки Тора ударились о борт. Разгневался тогда Тор, и возросла в нем сила аса, Он уперся, да так, что пробил ногами дно лодки и стал на морское дно. И можно смело сказать, тот не видал страшного зрелища, кому не довелось видеть, как Тор перел глазище в змея, а змей уставился на него, извергая яд. Сказывают, что великан Кюмир весь переменился в лице, побледнело испугался, как увидел он змея и перекатывающийся через лодку волны. И в то мгновение, как Тор схватил свой молот и занес его в воздух, нащупал он нож и перерезал на борту лесу Тора. Так что змей погрузился в море, а Тор метнул вслед ему молот. Показывают люди, что уже в волнах молот оторвал у змея голову. Но правду сказать я думаю, что жив мировой змей лежит он в океане. Тор, размахнувшись, ударил к пауку кулачищем так, что тот свалился за борт, только пятки мелькнули. Тор же в рот добрался до берега. Глава 49. Смерть Бальдра Доброго, когда Канглери промолвил. А случались ли у асов и другие события? А в эту поездку Тор в самом деле совершил величайший подвиг. Высокий отвечает, надо поведать и о событиях, что еще важнее для асов. Начинается сказ с того, что Бальдру Доброму стали сниться друды сны, предвещающие опасность для его жизни. И когда он рассказывал те сны асам, они держали все вместе совет. И было решено оградить Бальдера от всяких опасностей. И Фрик взяла клятву с огня и воды, железа и разных металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда и змей, что они не тронут бальдра А когда она это сделала и другим поведала, стали Бальдер и Аса забавляться тем, что Бальдер становился на поле Тинга. А другие должны были, кто пускать от него стрелы, кто рубить его мечом, а кто бросать от него каменьями. Но что бы они ни делали, все было Бальдру нипочем. И все почитали это за величайшую удачу. Как увидел то Локи, сын Лаувеи, пришлось ему не по нраву, что ничего не вредит Бальдру. Он пошел в Прик, Фейсанлир, приняв образ женщины. А Прик и спрашивает, ведомо ли той женщине, что делают аса на поле Тинга. Та отвечает, что все, мол, стреляют Бальдра, но это не причиняет ему вреда. Тогда промолвила Фрик, ни железо ни дерево не сделают жла Я взяла с них том клятву. Тут женщина спрашивает, все ли вещи дали клятву не трогать Бальдра. Фрик отвечает, растет к западу от Вальгаллы один побег, что зовется Амилою. Он показался мне слишком молод, чтобы брать с него клятву. Женщина тут же ушла. Локи вырвал с корнем тот побег Амилы и пошел на поле Тинго. Хьот стоял в стороне от мужей, обступивших Бальдра, ибо он был слеп. Тогда Локи заговорил с ним. от «Отчего не метнешь ты чем-нибудь Бальдра?» Тот отвечает. «От того, что я не вижу, где стоит Бальдр, да и нет у меня оружия», — тогда сказал Локи. «Все ж поступи по примеру других, вывашь Бальдра, как и все остальные. Я укажу тебе, где он стоит. Метни в него этот пруд!» Хьот взял побег Амилы и метнул Бальдра, как указывал ему Локи. Пронзил тот пруд Бальдра, и упал он мертвым на землю. И так свершилось величайшее несчастье для богов и людей. Когда Бальдр упал, язык перестал слушаться асов, и не повиновались им руки, чтобы поднять его. Они смотрели один на другого, и у всех была одна мысль о том, кто это сделал. Но мстить было нельзя, было то место для всех священно. И когда асы попытались говорить, сначала был слышен только плач, ибо никто не мог поведать другому словами о своей скорби. Но Одину было тяжелее всех сносить утрату. Лучше других постигал он, сколь великий урон причинила сам смерть Бальдра. Когда же боги обрели разум, молвила слово в блик и спросила, кто из асов хочет снискать любовь её и ее расположение и поедет дорогу Холь и постарается разыскать Бальдра и предложит за него выкуп Кель, чтобы она отпустила Вальдра назад в Асгард. И тот, кого называют Хермат Удалой, сын Едина, вызывается ехать. Вывели тут Слейпнера коня Едина. Скосил Хермат на этого коня и умчался прочь. Асы же подняли тело Бальдра и перенесли к морю. Хринг Хорни звалась ладья Бальдра, со всех кораблей краша. Боги хотели спустить ее в море и зажечь на ней погребальный костер. У не трогалась с места. Тогда послали в страну великанов за великаншей по имени Хюрракин. Когда она приехала верхом на волке, а по водьями ей служили змеи, и соскочила на земь, Один позвал четырёх берсерков подержать её коня, но те не могли его удержать, пока не свалили. Тут Кюркин подошла к носу ладьи и сдвинула её с первым же толчка так, что с посыпались искрами и вся земля задрожала. Тогда Тор разгневался и схватился за молот. Он разбил бы ей череп, но все боги просили пощадить ее. Потом тело Бальдра перенесли на ладью. И лишь увидела эта жена его, Наина, дочь Цепа. У неё разорвалось от горя сердце, и она умерла. Её положили на костёр и зажгли его. Тор встал рядом и осветил костёр молотом Мьёльнир, а у ног его пробегал некий карлик по имени Лид. И Тор пихнул его ногой в костёр, и он сгорел. Множество разного народа сошлось у костра. Сперва надо поведать об Одине, и что с ним было в Прик, и Валькирия, и его вороны. А к Преер ехал в колеснице, запряженный вепрям золотая щетина, и страшный клык. Хеймдаль ехал вверхом, на коне золотая челка. Фрейер же правила своими кошками. Пришел туда и великий народ тынистых исполинов и горных великанов. Один положил на костер золотое кольцо Драутнир. Есть у этого кольца с тех пор свойства. Каждую девятую ночь капает из него по восьми колец такого же веса. Коня Бальдра взвели на костер во всей сбруве. Теперь надо поведать о Хермоде, что он скакал девять ночей темными и глубокими долинами и ничего не видел, пока не подъехал к реке Гиоль и не наступил на мост, высланный светящимся золотом. Матгуд, имя дева, охраняющий тот мост, она спросила, как звать его и какого он роду и сказала, что за день до того проезжали по мосту в пять полчищ мертвецов, так как не меньше грохочет мост и под одним тобою, и не похож ты с лица на мертвого. чем же ты едешь сюда, по дороге к Хель? Он отвечает, нужно мне в Хель, чтобы разыскать Бальдра. Да может встаться, видела ты Бальдра на дороге в Хель? И она сказала, что Бальдр проезжал по мосту через Гьёль, а дорога в Хель идет вниз и к северу. Тогда Кермат поехал дальше пока не добрался до решетчатых ворот в Хель. Тут он спешился, затянул коню подпругу снова вскочил на него, садил в шпоры, и конь перескочил через ворота, да так высоко, что вовсе их не задел. Тогда Херват подъехал к палатам и, сойдя с коня, вступил в палаты и увидел там на почетном месте брата своего Бальдра. Херват заночевал там, а на утро стал он просить Хель отпустить Бальдра назад, рассказывая, что за плащ великий был у Асов. Но Хель сказала, что надо проверить, правда ли все так любят Бальдра, как о нем говорят. И если все, что не есть на земле живого или мертвого, будет плакать по Бальдру, он возвратится к Ассам. Но он останется у Хель, если кто-нибудь поспротивится и не станет плакать. Тогда кервод поднялся, а Бальдр проводил его из палат и, взяв кольцо Драутнир, послал его на память Одину. А Наина послала в миг свой плат и другие дары о пулле, перстень. Отпустился Хермат в обратный путь, приехал в Асгард и поведал, как было дело, что он видел и слышал. Асы тут же разогнали гонцов по всему свету, просить, чтоб все плакали и тем вызвали Лебальдра из Хель. Все так и сделали. Люди и звери, земля и камни, деревья и все металлы. И ты ведь видел, чтоб все они плачут, попав с морозов в тепло. Когда гонцы возвращались домой, свое дело как должно должное исполнив, Видят, сидит в одной пещере Великанша. Она назвалась Тёкк. Они просят её вызволить плачем Бальдра из Хель. Она отвечает. Сухими связами Тёкк оплачет кончину Бальдра. не живой, не мёртвый он мне не нужен. Пусть хранит его Хель. И люди полагают, что это был никто иной, как Локи, сын Лаувеи, причинивший асам величайшее зло. Глава 50 Локи связан, тогда Ганглер и молвил. Большую беду натворил Локи, добившись сперва гибели Бальдера, а потом и того, что Бальдер не вернулся из Хель. Удалось ли как-нибудь отомстить ему за это? Высокий отвечает отплатили ему, да так, что он еще долго будет чувствовать. Как и ждать, велик был гнев богов, но Локи ускользнул от них и укрылся на одной горе построив себе там дом с четырьмя дверями, чтоб глядеть из дому во все стороны. И часто, в дневное время, принимал он обличие Лосоча и прятался в водопаде Франангар. Тут раздумывал он, какой хитрости прибегнут Асы, чтобы изловить его в водопаде. А когда он сидел в доме, взял он длинную бичеву и стал вязать петли, как теперь делают сети, а перед ним горел огонь. Тут он увидел, что Асы совсем близко. Один разглядел из клец Кьяльва, где Локи укрывается. Локи тотчас скатил и кинулся в реку, бросив сеть в огонь. Когда же асы приблизились к дому, первым зашел внутрь тот, кто был всех мудрее, имя ему Квасир, и увидав по огне золу от сгоревшей сети, он рассудил, что это снаряжение для ловли рыбы. Он сказал про то асам, он сказал про то асам. Тотчас принялись они за работу и сплели себе сеть, наподобие той, что, как видно было, позалез, плёл Локи. И лишь готова была их сеть, асы направились к реке и забросили сеть в водопад. тур ухватился за один конец, а за другой держались все асы и поволокли они сеть. А Локи поплыл перед сетью и залёг на дне между двумя камнями. Они протащили сеть над ним и чувствуют, есть там что-то живое. И снова идут они вверх к водопаду и забрасывают сети, так нагрузив их, чтобы уж ничто не проскользнуло понизу. Плывет теперь Локи перед сетью, а как видит, что море близко, прыгает через сеть и кидается вверх в водопад. Тутасы и приметили, куда он уплыл Идут вверх к водопаду и, разделившись, снова тянут сеть. атор Тор в брод на середину реки. Идут они так к морю, а Локи видит, что надо либо прыгать в море, но это опасно, либо прыгать через сеть. Он так и сделал. Прыгнул стримглап через сеть, но Тор поймал его, ухватив рукою. А тот стал выскальзывать, так что рука Торы сжала хвост, вот почему лосось сзади узкий. Локе уже нечего было надеяться на пощаду. Асы пришли с ним в одну пещеру, взяли три плоских камня и поставили на ребро, пробив, ко... пробив каждым по отверстию. Потом захватили они сыновей Локи, Вали и Цари, или Нарви. Превратили асы Вали в волка. И он разорвал клочья Нарви своего брата. Тогда асы взяли его кишки и привязали локи к тем трем камням. Один упирается ему в плечи, другой – поясницу, а третий – под колени. И привязь эта превратилась в железо. Тогда Скадя взяла ядовитую змею и повесила над ним, чтоб яд капал ему в лицо. Но Сигюн, жена его, стоит подле и держит чашу под каплями яда. Когда же наполняется чаша, она идёт выбросить яд, и тем временем яд каплит ему на лицо. Тут он рвётся с такой силой, что сотрясается вся земля. Вы зовёте это землетрясением. Так он будет лежать в оковах до гибели богов. Глава 51. О гибели богов. Тогда Ганглери сказал, что можно поведать о гибели богов, и не довелось прежде слышать об этом. Высокий отвечает. Много важного можно о том поведать. И вот первое. Наступает лютая зима, что зовётся Пимбуль-ветр. Снег валит со всех сторон. Жестокие морозы и свирепые ветры, и совсем нет солнца. Три таких зимы идут с ряду без лета. А ещё раньше приходят три зимы другие, с великими воинами по всему свету. Братья из корысти убивают друг друга. И нет ни сыну побоящих и кровосмешений. Так говорится об этом в прорицании Вёльвы. Братья начнут биться друг с другом, Родичи близкие в распрях погибнут, Тягостно в мире великий блуд, Век мечей и секир, Треснут щиты, Век бури волков до гибели мира. И тогда свершится великое событие, Волк поглотит солнце, И люди почтут это за великую пагубу. Другой же волк похитит месяц, Сотворив тем не меньшее зло, Звёзды скроются с неба, И вслед затем свершится вот что, Задрожит вся земля и горы так, Что деревья повалятся на землю, Горы рухнут, И все цепи окова будут разорваны и разбиты, И вот Фенрир-волк на свободе, И вот море хлынуло на сушу, Ибо мировой змей поворотился В великанском гневе и лезет на берег, И вот поплыл корабль, Что зовётся Нагальфар, Он сделан из ногтей мертвецов, Потому-то не зря предостерегают, Чтоб всякий, кто умрет с неостриженными ногтями, Прибавит материалы для Нагльфара, А боги и люди желали бы, чтоб не был он скоро построен. Но плывет Нагльфар, подхваченный морем, Правит им великан по имени Хрюм, А Фенрир, волк, наступает с разверстую пастью, Верхняя челюсть до неба, нижняя до земли, Было бы место, он и шире бы разлинул пасть, Пламя пышет у него из глаз и ноздрей, Мировой змей изрыгает столько яду, что напитанный ядом и воздух, и воды. Ужасен змей, и не отстаёт он от волка. В этом грохоте раскалывается небо, и несутся сверху сыны Муспеля. Сурт скачет первым, а впереди и позади него полыхает пламя. Славный у него меч, ярче свет от этого меча, чем от солнца. Когда они скачут по Бибресту, рушится этот мост, как уже говорилось. Сыны Муспеля достигают поля, что зовётся Вигрит. Туда же прибывают и в Пенрир волк с мировым змеем. Локи тоже там и Хрюм, а с ним все иниистые великаны. За Локи же следует спутница Хель. Но сыны Муспеля стоят особым войском, и на диво светло то войско. Поле Вигрит простирается на сто переходов в каждую сторону. Когда свершились все эти события, встает Кеймдаль и трубит громогласно в рог Гьяллахорн, будет всех богов, и они собираются на Тинг. Вслед затем Один скачет к источнику Мимира и спрашивает совета у Мимира для себя и своего воинства. Трепещет ясенник Драсиль, и исполнено ужаса все сущее на небесах и на земле. Асы и все Янхейрии вооружаются и выступают на поле битвы, Впереди едет Один в золотом шлеме и красивой броне и с копьем, что зовется Гунгнир. Он выходит на бой с Фенриром-волком. Тор стоит рядом, но он не может прийти ему на помощь. Он положил все силы на битву с Мировым Змеем. фрейер бьется в жестокой схватке с Суртом, пока не падает мертвым. А погубило его то, что нет при нем доброго меча, отданного Скирдеру. Тут порывается на свободу пёс Гарм, привязанный к пещере гнипо Хеллер. Нет его опаснее, он вступает в бой с Чуром, и они поражают друг друга насмерть. Тор умертвил мирового змея, но отойдя на девять шагов, он падает на земь мёртвым, отравленный ядом змея. Волк проглатывает едино, и тому приходит смерть. Но вслед затем выступает видор и становится ногою волку на нижнюю челюсть. На той ноге у него башмак. Веки вечные собирался он по куску. Он сделан из тех обрезков, что остаются от носка или от пятки, когда краят себе башмаки. И поэтому тот, кто хочет помочь асам, должен бросать эти обрезки. Рукой видор хватает волка за верхнюю челюсть разрывает ему пасть. Тут приходит волку конец. Локи сражается с Хеймдалем, и они убивают друг друга. Тогда суд мечет огонь на землю и сжигает весь мир. Так сказано о том в прорицании Вельбы. Хеймдаль трубит, поднял он рог с черепом Мимира. Один беседует, трепещет Игдрасиль, ясень высокий. Гудит древний ствол, Турс вырывается. Что же с асами? что же с альвами? Гудит Йотун Хейм. Асы на Тинге, карлики стонут Пред каменным всходом в скалах родных. Довольно львам этого? Хрюм едет с востока, щитом заслоняясь. Йормунгант гневно поворотился. Сми бьет о волны. Кликочит орел, павших терзает. Нагль фар плывет. С востока в ладье муспели люди плывут по волнам. А Локи правит. Едут с волком сыны великанов. Владье с ними, брат Бюлейста едет. Сурт едет с юга с губящим ветви. Солнце блестит на мечах богов. Рушатся горы, мрут великанши. В Хель идут люди, расколото небо. Настало для Клин новое горе. Один вступил с волком в сражение. А убийца с Суртом схватился. Радости фрик близится гибель. Сын тут приходит, отца побед. Видар для боя со зверем трупным. Меч он вонзает, мстя за отца В сердце разит он квердунга сына Тут славный приходит Клодин потомок Со змеем идет биться сын Одина. В гневе разит Мидгарда страж Все люди должны жизнью расстаться Солнце померкло, земля тонет в море Срываются с неба светлые звезды Пламя бушует питатели жизни Жар нестерпимый до неба доходит А здесь сказано так Вигрит, равнина, где встретится суд в битве с богами, Но 100 переходов в каждую сторону поры для боя. Глава 52. Что останется после Рагнарёка? Тогда Ганглер молвил, что же будет потом, Когда сгорят небеса, земля и целый мир, И погибнут все боги, Энхейль и весь род людской. Ведь раньше высказывали, что каждый человек Будет жить вечно в одном из миров. Тогда, отвечает Третий, есть среди обитались много хороших и много дурных. Усып всего жить гибли на небесах. Добрые напитки достанутся и тем, кто вкушает блаженство в чертоге по прозванию «Бример». Он стоит на околь нире. Прекрасный чертог стоит и на горах ущербной луны. Он сделан из красного золота и зовут его Синдри. В этом чертоге будут жить хорошие, праведные люди». На берегах мёртвых есть чертог огромный и ужасный, дверью на север. Он весь свит из змей, как плетень. Змейные головы смотрят внутрь чертога и брызжут ядом. И от оттого по чертогу текут ядовитые реки. Те реки переходят брод клятва преступники и злодеи-убийцы, как здесь сказано. Видела дом, далёкий от солнца, на береге мёртвых, дверью на север. Падали капли яда сквозь дымник. Из смей живых сплетён этот дом. Там она видела, шли через потоки Поправшие клятвы, убийцы подлые. Но хуже всего в потоке кипящий котел. Нитек там гложет трупы умерших. Глава 53. Кто выживет, прогнарек? Тогда молвил Ганглери. Будет ли жив тогда кто-нибудь из богов? И останется ли хоть что-нибудь от земли и от неба? Высокий отвечает, «Поднимется из моря земля, зеленая и прекрасная. Поля, незасеянные, покроются всходами. Живы виды рывали, ибо не погубило их море и пламя Сурта. Они селятся на Ида-Верполе, где прежде был Асгард. Туда приходит и сыновья Тора, Моди и Магни, и приносят с собой молот Мьёльнир. Вскоре возвращаются из Хельбальдер с Хёдом. Все садятся рядом и ведут разговор». Вспоминая свои тайны и беседуя о минувших событиях, о мировом змее и о Пенриле-волке. Находят они в траве золотые тавлей, которыми владели асы. Так здесь сказано. Будут Видар и Вали в Асгороде жить, когда пламя погаснет. Моди и магни Бьёльнир возьмут, когда Виннир погибнет. А в роще Ходбимир от пламени Сурта укрылись два человека — Лип и Липтрасир. Утренняя роса служит им едою. И от них-то пойдет столь великое потомство, Что заселит она весь мир, как здесь сказано. Спрячется лип, и лип тросир с ею в рощеход бемир, Будут питаться росой по утрам, и людей породят. И верно покажется тебе чудесным, что солнце породило дочь, Не менее прекрасную, чем оно само, И дочь последует путем матери, как здесь говорится. Прежде чем волк Альбрёдуль сгубит, дочь породит она, «Боги умрут, и дорогой матери дева последуют. если ты станешь расспрашивать дальше, не знаю, откуда ждать тебе ответа, ибо не слыхивал я, чтобы кого-нибудь поведали больше о судьбах мира, довольствуюсь тем, что узнал». Глава 54. О Ганглере. «И в тот же миг Ганглер услышал кругом себя сильный шум и глянул вокруг». Когда же он хорошенько осмотрелся, видит, стоит он в чистом поле, и нет нигде ни палат, ни города. Пошел он прочь своей дорогой, и пришел в свое государство, и рассказал все, что видел и слышал. А вслед за ним люди поведали те рассказы друг другу. Асы же стали держать совет и вспоминать все, что было ему рассказано. И дали они те самые имена, что там упоминались людям и разным местностям, которые там были. С тем, чтобы по прошествии долгого времени никто не сомневался, что те, о ком было рассказано, и те, кто носил эти имена, это одни и те же асы. Было тогда дано имя Тору, и это аса Тор Старый.